Ужин протекал на удивление спокойно. Мортифор поглощал еду, и по мере его насыщения я просто физически чувствовала, как уходит из оборотня остаточная агрессия. Видно, плотная еда способствует более быстрому преодолению действия различных эликсиров, учту на будущее. Морти, а можно вопрос? Прервала я кажущуюся безмятежность и внимательно взглянув на оборотня, добавила, а точнее два. Давай! Благосклонно кивнул муж, аккуратно поедая жареные ребрышки. «Куда делся твой ошейник?» Я указала на его шею. «Вот он!» – улыбнулся супруг, слегка опуская ворот рубашки и указывая на цельный серебряный шнурок. «Это как?» – просто обалдела я. «Это второй вопрос или внезапная реакция?» – хитро прищурился визави. Затем улыбнулся и дотронулся до моего ошейника. В ту же секунду я почувствовала, как тот сжимается и уменьшается, приобретая металлический холод. Я пощупала трансформировавшиеся узы гименея. Ощущения подсказывали, что это такая же, как у мортифора цепочка. Оборотень улыбнулся. Я забыла вначале наложить на ошейник видоизменяющее заклятие, но теперь не волнуйся. С этого момента он будет автоматически подстраиваться под твой наряд и соответствующе выглядеть. Правда, когда ты обратишься к драконии ипостаси, он с Тома станет собой. И на Том спасибо, вздохнула я. Ходить с кожаным украшением на шейне в моем стиле, особенно в свете предстоящего собеседования в серьезных научных учреждениях и организациях. Там такое неприемлемо. Так какой ваш второй вопрос, драгоценная моя? Размешивая в кружке какой-то травяной чай, спросил Мартифор. Почему ты потребовал Витькину жизнь, а не Нори? как тот изначально тебе предлагал. «Для подстраховки», – пожал плечами он, «в случае опасности от тех, кого мы излечили, мы забираем жизнь близких им людей, либо шантажируем обидчиков. Когда даешь кому-то свою кровь, чтобы выжить, нужно связать того кровью, а угрожая, будь готов исполнить обещание. Смерть племянника очень огорчила бы моего лучшего друга. У правителей, конечно, дружба не принята, но я и не идеален, как видишь». «Виктор же Лэри не нужен. Да и ты, друга детства, знаешь гораздо дольше, чем Нори. В этом плане лорд Винатур идеальный короткий поводок для тебя. У тебя вообще слишком много близких людей, а это лишние рычаги управления тобой. И что ты предлагаешь? Убить их?» – разозлилась я. «Нет», – мотнул головой Мартифор. «я просто прошу тебя учитывать этот фактор в будущем. Правителю следует страховать и защищать свои уязвимые места». Думаю, Вик уже сделал правильные выводы и поостережется. А вот, кстати, и он. Я оглянулась, проследив за взглядом оборотня. По лестнице спускались Нори и Витька, что-то выдушевленно обсуждая. Увидев меня с мартефором, Вик нахмурился и помрачлел, бросив в сторону оборотня злобный взгляд. Улыбка Нори тоже увяла. Братья молча подошли к нам и остановились около столика. «Здравствуйте!» Вежливо улыбнулся супруг, жестом приглашая присесть. «Есть будете?» «Будем, собака!» «Киновик!» «Битька, без оскорблений!» Возмутилась я. «Чего таить?» «Мортифор мне нравился и обижать его не хотелось!» «Что ты, милая!» Обворожительно отклабился кузен, явно прикидывая, с какой бы стороны лучше снять с зятя шкуру. «Я его не оскорбляю, а просто классифицирую нашего нового члена семьи с биологической точки зрения!» «Гад!» — рыкнул Мортифор и, перехватив мой взгляд, невинно хлопнул ресницами. — Но я тоже классифицировал вашего брата. — Да, кажется, это у них взаимное. Нори молчал, однако по его виду можно было предположить, что он прикидывает, где взять действующий на оборотень яд и какое количество понадобится израсходовать на одного известного нам индивида. — Если ты ее обидишь, хотя бы настроение испортишь, я с тебя шкуру спущу пригрозил Вик. «Но надо же, какие мы заботливые!» скипел оборотень. «А где ты был, когда ее вешали?» «Или когда стрелял ей в сердце?» Вик зернулся словно от пощечины и в следующую секунду с низким рыком кинулся на мартифора через стол. Брат до сих пор болезненно переживал тот выстрел. Я его уже тысячу раз простила, а его все чувство вины гложет. «Стоп!» — рявкнула я, хлопнув по столу ладонью. «Мне еще их междоусобиц не хватало». Мужчины сморгнули и мгновенно остановились. Рядом замерли подоспевшие телохранители короля. Нори сидел напряженный, как струна, в любой момент готовый прийти мне на помощь. Вик взглянул на меня глазами затравленной собаки. Он очень сожалел о собственном промахе и о случившемся союзе. «Мартифор, не смейте оскорблять моего брата!» – чеканила я. «Когда злюсь, всегда перехожу на вежливый тон. Я сама!» Потребовала от него оставить меня и бежать, и в моей смерти он также невиновен. Это были происки ведущих магов мира. И если вы когда еще наступите ему на эту мозоль, я на вас очень обижусь. Извини, пока покаянно склонил голову. Краем глаза я заметила, как ухмеляющийся Вик продемонстрировал зятю оттопыренный средний палец. Да, они так-то легко будут наладить спокойную обстановку в семье. «Перекусите?» – предложил Мортифор, стараясь придержаться нейтрального тона. Витька с Нори тут же оживились, видно, решив, что война воной, а ужин должен быть строго по расписанию. Я почувствовала, как они прикидывают в уме, что бы потом сделать с моим лохматым супругом. Сошлись, кажется, на несчастном случае, и теперь мысленно спорили, как это устроить. При этом старательно пытались зашифровать свои намерения от меня. Эх, добрые мои, интересно, а Мартифор может читать их мысли через меня? Наивные, улыбнулся оборотень, давая ответ на мой невысказанный вопрос. Да, весело однако. Такими темпами у меня семейка в ядерный реактор превратится. Что ты сказал? Трепенулся Вик. Ничего, улыбнулся Мартифор. Это так, мысли вслух. Ты ешь, ешь, не отвлекайся. Нори замер и подозрительно взглянул на вервульфа. Вы что, я до туда подсыпали? спросил Эльфенк. «Как можно?» – возмутился Мортифор. Хотя нутром чую, что над этой идеей он задумался. «Просто вам сейчас нужно максимально сбалансированно и плотно питаться». чего бы?» – сторожился Виктор. «А ты не догадываешься?» – хихидно улыбнулся король оборотней. «Когда дракон начинает постоянно и плотно есть, а его рацион напоминает меню беременной женщины, да и характер становится капризным». — То есть намекаешь, что скоро я, как и Света, превращусь в огнедыщущую гадину? — осторожно спросил кузен. — Ты и так гад! — хмыкнул Мортифор. — Для полноты картины тебе осталось только чешуей обрасти. — Я же просила! Но я не обзываюсь! — невинно хлопнул ресницами Мортифор. — Только сейчас заметила, какие они у него длинные и подкрученные. Я просто констатирую факт, что взросление вашего брата тоже почти завершилось. И от трансформации его отделяют буквально считанные дни или часы. То же самое касается Нори. Если я превращусь в дракона, ты первый об этом узнаешь. Сердечно пообещал Вик и хищно вгрызся в свиные ребрышки. Так зачем вы пришли? Попыталась я отвлечь внимание братьев от их будущей жертвы, которая в данный момент молча заигрывала со мной. Дяк. Мы тут простудировали твой исповеляющий врагов фолиант. И нашли очень интересную информацию. Оторвался от еды Вик. Мы искали пятого дракона, добавил Нори. Но и уже давно подозреваем Кейси. И представляешь, что мы нарыли?» Снова взял слово Витька. Единственный, кто носил имя Каптулус, была женщина. «Хочешь сказать, что нас Кейси леди?» Хмыкнула я. «Посмотри ему под хвост, и ты убедишься, что он очень даже мальчик», – буркнул Вик, явно вспомнив, как мы познавали врага по ягодицам. «Дело не в этом», – хитро ухмыльнулся Нори, «а то, что рода Каптулус у оборотней не существует. Зато есть человеческий род магов», – довольно улыбнулся Вик, «чей представитель, женившись, дал свое имя леди Кари Лопус Альбус Цициди». «Одной из бывших жен лорда Корнификуса?» – встрепенулась я. Следящий за нашим разговором Мартифор вздрогнул. «Именно!» – радостно подпрыгнул на стуле Нори. «Наконец-то мне открылась тайна, куда она бесследно пропала. Оказывается, ее обвинили в измене, что по законам лохматых – одно из серьезнейших преступлений, караемых смертью или изгнанием. Эта красавица избрала второй путь и вышла среди людей замуж» родив очаровательную дочурку Лиллиан. Что самое интересное, Кейси родился гораздо раньше, чем был заключен второй брак. И звался он до этого. «Арвест», – припечатал Вик, «сводный брат нашего новоиспеченного зятя». «Но погодите, он же тогда и мой сводный брат?» «Или Виктора», – поправил Нори. «С кем застукали леди Каптулс, в книге не написано, но он наш родственник однозначно». «Он и дракон, и оборотень одновременно!» – улыбнулся Вик. «Да и сам Каптулус имел только волчьей крови. Может, потому он с Карой так и сдружился?» и Я взглянула на Мартифора. «А ведь он теперь тоже член моей семьи. Ну вот, то ни одного кандидата, а то сразу два. Что ж мне так не прет? Однако теперь понятно, почему Мартифор воюет с Кэсси. Его сводные братья пытались его убить». Только вот куда делся наш лохматый принц и почему сразу не признался? Ведь проклятие и по нему шарахнет. Странно, в душе было ощущение, что я что-то упустила. Ну что? Я снова взглянула на наблюдающего за нами заинтересованного Мартифора. И тут меня осенило. Почему Мартифор в разговоре со мной ни разу не упомянул о кейсе? Ведь изгнанный, обиженный на жизнь оборотень – прекрасный, достоверный источник информации. Но король оборотней почему-то сбросил его со счетов. И когда я проверяла Кейси артефактами, он не числился моим родственникам. «А что если Кейси ведь мертв?» «Я права?» – просила я, глядя в темные глаза супруга. «Ты ведь должен говорить мне правду, так?» Мартифор не на шутку встревожился и даже немного смутился. Мне показалось, или в его глазах промелькнула растерянность. Видя необычную реакцию моего супруга, братья хищно подались вперед. Я просто физически ощущала, как оборотень напрягся и занервничал. «Да», – наконец кивнул Мартифор. «Что?» – опешил Вик. «Ты нашего пятого кандидата убил?» «Уже давно», – нехотя признался оборотень. «Насколько давно?» – насторожился Нори. «Значит, я был прав, когда при нашем первом знакомстве заявил...» То Кейсариус мертв. Тут Мортифор окончательно подобрался и приготовился к самозащите, словно мы с братьями в любую минуту могли напасть. Да чего ему опасаться? Вдруг голову посетила жуткая догадка. А что если... Только не говори мне, что ты был Кейси. В таком случае я промолчу, пожал плечами визови. От шока я просто онемела. Нет, ну каков паразит. Все это время... Он был рядом, изучая нас, слушая, наблюдая, как мы попадали в различные неприятности, и внутренне посмеивался. А о столбиках я вообще молчу. Он был рядом, но ничего не сказал. «Убью!» Кажется, последние мои мысли отразились у меня на глазах, потому что Мартифор резко подорвался со стула, телохранители напряженно подались вперед, но замерли, видя, что мы пока не нападаем. «Куда спешишь, зятек?» Братья скрестили руки на груди. Вопреки моему мнению, нападать на Мортифора они не собирались. Только глаза у загорелись черным, что означает скорую месть. «Садись на место, мы с удовольствием послушаем». Мартифор оценивающий взглянул на братьев и спокойно вернулся на место. «Что ж, я убил лорда Каптулуса, то есть Арвеста, и Ориса тоже десять лет назад. Когда они сначала попытались убить меня а потом покусились на честь сводной сестры Кисариуса. На самом деле, лорд Кесариус Каптулс, принц Дладкий, был то еще мразью. Я не планировал разыгрывать перед вами представление, просто хотел догнать и убить, но в гневе не заметил капкан в своем же лесу. Когда я уже приготовился к глупой и бесславной смерти, то услышал ваши голоса. И чтобы вы меня не узнали и выпустили, в срочном порядке надел личину самого ненавистного и самого хорошо изученного врага. А потом подвернулся случай узнать вас поближе. И я продолжил свой маленький обман. Правда, характер Кейси создал совершенно иным. Сделал его благородным, где-то ранимым, где-то трусоватым. Извините, конечно, за ложь, но мне понравилось с вами путешествовать. А как тебе другие поверили? Сарки, например». «В конце концов, мы с Кейси выросли вместе», – грустно улыбнулся Мартифор. «Я изучил его очень хорошо. Перед чужими я показывал осторожность Кесариуса. Как видите, иногда я мог быть очень убедительным». «Убедительным? Да поэтому притворщику МХАТ плачет. Вот что политика делает с людьми и не людьми. Значит, пятый дракон у нас все-таки один. Это радует». Я взглянула на кольцо, но храм лукуше, и только сейчас заметила, что оно светится алым светом. Значит, тогда были совсем не блики молнии в рубине, а знак, что мы нашли подходящую по природе магии кандидатуру. И все остальные требования теперь сходятся. Член семьи и маг двенадцатой степени. Ну, хоть какая-то радость к концу дня. Вот бы еще разобраться, кто из нас кто, и двинуть на поединок сильными мира сего. Да, попал Мартифор, о чем я ему и не применула сообщить. Может, столбики ты и отодвинул на будущее, зато в остальном вляпался конкретно. «Раз ты всегда был с нами, то о проклятии уже знаешь, и вводить тебя в курс дела не нужно». Собеседник хмуро кинул и осторожно уточнил. «А у вас точно нет ни малейших идей, кто из вас кто?» «Не-а!» – радостно отозвались братья, довольные, что хоть как-то удалось испортить настроение зятю. «Да!» – вдохнул Мортифор. «Так, может, сейчас над этой задачкой подумаем?» «Ну, давай подумаем!» – отклабились шурины. Оборотень еще раз вздохнул и накрыл всех пологом безмолвия. Теперь нас никто не подслушивает. Около часа мы пытались решить, кто из нас кто. Братья не скупились на, на ядовитые замечания и комментарии. Мартифор тоже оказался то еще язвой. Когда к компании присоединилась ладушка, наше общение вообще стало походить на пикировку в серпентарии. Винок там тому же оказалось неразбавленным и молодым. В результате ничего, кроме потраченных нервов и возросшей агрессии, наш диалог нам не дал. Плюнув на все, мы еще раз выпили с горя и связались с Нохаром Лукушем. Довольно потрепанный и взъерошенный вампир, интересно, чем он там занимался в таком виде, явился минут через 15. Тихо рыкнув, прапрадедушка растормошил уже порядком захвилевшую компанию, отвесил Витьке с Нори по воспитательному подзатыльнику, шлепнул меня под зад, и одарил муженька нежным взглядом, явно прикидывая размер гроба для нового члена семьи. Помнится, он обещал загрызть того, кто насильно склонит меня к браку. Ну-ну. Затем, как самый старший и ответственный, прочитал лекцию о пользе решения задач на трезвую голову. На что я возмутилась, заявив, что древние скифы вообще принимали решение в застульях, предварительно напившись до зеленых чертиков. И, что удивительно, это вело их к победам. Правда, я умолчала, что принятые решения скифы выполняли только тогда, когда поутру на трезвую голову не приходили от них в ужас. На это Нохрам Лукуш еще раз шлепнул меня по пятой точке и приказал этому столику больше не наливать. Затем тяжко вздохнул и провел анализ крови зятя. Однако тут со способностями опять получилось неразбериха. У Мортифора одновременно обран... обнаружились задатки и воина, и тихони, и даже лип им и до, чуть в меньшей степени, но все же. Это здорово всех расстроило. Братья с горя даже перекусили. Опять. Но храм Лукуш сказал, что посоветуется еще царк-ментор Морков, и, наслав на нас отрезвляющее заклинание, исчез в портале. Гроза постепенно стала стихать, и приезжие начали медленно расходиться по комнатам. Местные жители, заглянувшие в таверну, тоже стали разбредаться по домам. В пустеющем зале наша разношерстная компания выглядела особенно пикантно. «Может, и мы наконец отдохнем?» – сдался Вик, откидываясь на спинку стула. «Все равно дальше спорить бессмысленно», – поддержал кузена Нори. «Для более удачного решения нам надо лучше друг другу присмотреться. Или сильнее напиться», – поддел его мартифор, хитро косясь на меня. «Знать бы еще, кто нас подставил со статуэткой», – поделилась я наболевшим. «Как любой полноценный дракон, я просто не могла оставить такое оскорбление без должного внимания». Инстинкт требовал вычислить и отомстить. «Может, это ведущие маги мира? Они уже пытались избавиться от нас втихую?» «Не думаю», – отрицательно мотнул головой Мортифор. «Пусть они сейчас и пытаются нас убрать, это на них немного не похоже». «А откуда тебе знать, что для них характерно, а что нет?» – нахохлился Вик. «Скажем так, у нас с ними уже были небольшие разноглазния», – уклончиво отозвался Мартифор, – «и здесь они бы действовали гораздо решительнее. Есть у меня несколько иные подозрения». Мы все превратились в слух, но оборотень своими догадками не поделился, сославшись на то, что для начала хочет их проверить. А пока я начну магический поиск координат замков ведущих магов мира, произнес он. Затем мы введем их в параметры группового портала и попробуем решить нашу проблему. Помощь нужна, ни с того ни с сего, предложил Нори. Нет, спасибо, у меня хорошая команда магов. Они поддержат заклинание и просчитают все вероятности. Нам лучше в это время отдохнуть. «А разве место жительства ведущих магов мира неизвестная информация?» – удивился Виктор, даже забыв про вражду с Мортифором. «Нет», – спокойно ответил тот, – «маги тоже люди, и им необходимо уединение. Вот они и скрывают свои дома, чтобы отгородиться от вечных просителей и простых зевак». «Ах да, держите!» – он положил перед Виком связку ключей. «Что это?» – удивился кузен, глядя на брелок со значком «БМВ». «Это свадебный подарок моим дорогим Шуринам», – улыбнулся Мартифор. «Я в лечении Кейси слышал про ваши проблемы с машиной князя Олега. Купить новую, да еще полностью удовлетворяющую всем требованиям, вы не успеете. А моя бэшка, думаю, вполне подойдет. Только поменяйте номера, обработайте салон аэрозолем на основе петрушки, чтобы перебить мой запах, и в конце подстрахуйтесь духами. Но учтите, это лишь временная замена». Впрочем, если хотите, я предоставлю вам своего механика, который сделает из моей машины точную копию машины князя Олега, и никакие техосмотры не придерутся. «Подлизываешься лохматый!» – прищурился Вик. «Думаешь, я обменяю сестру на машину?» «Но ключи все-таки взял». «Я не подлизываюсь», – покачал головой Мартифор. «Я просто пытаюсь наладить с вами сносные отношения». «Не дождешься!» – фыркнули те, но смотреть на зятя стали куда благосклоннее. Знакомый у меня есть, но ты лучше зови своего механика», – решил Вик. «Если что-то делать, то качественно». «Хорошо, я его предупрежу». «Но откуда уверенность, что твоя машина подойдет?» – изумилась я. «В отличие от ваших отцов, я живу на гее, но очень часто бываю на земле. Как правитель, я никогда не должен забывать о том, что враги могут достать меня в любой точке мира и реальности. Поэтому должен подбирать себе соответствующую машину». Вряд ли за такой короткий срок вы сможете найти подходящую, поэтому берите, пока дают. А у меня, что удивительно, с вашими отцами вкус вплоть до цвета сошелся. Они такие же перестраховщики, как и я. Вот адрес стоянки, номер машины и доверенность. А это на всякий случай моя записка сторожу, что я позволяю вам ее забрать. Братья все еще продолжали пребывать в ступоре, когда довольный мартефор обернулся ко мне. А теперь... Не соблаговолите ли, миледи, подняться в мой номер, чтобы я мог вручить вам ваш свадебный подарок? Теперь это так называется, презрительно хмыкнул Вик, оправившись от потрясения. Неужели ты полагаешь, что, получив машину, пусть и редкую, я так просто отпущу сестру? Хм, вообще-то поздновато быть моей нянькой. Я уже взрослая девочка, хотя забавно посмотреть на их перепалку. Мартифор не стал возмущаться и спокойно ответил. Я действительно отдам ей подарок и отпущу. «Ну, возможно, мы еще немного поговорим». «Знаю я эти разговоры», – проворчал лорд Фенатор. «Сам с девушками почти каждый вечер разговариваю. А если повезет, то и пару раз в день. Пятнадцать минут вам на все». «Час», – решительно мотнул головой Мортифор. «Двадцать минут», – отрезал Вик. Нори кивнул, соглашаясь. «Так, похоже, братишки решили строго блюсти мою честь». «Угу, наивные. Если захочу, все равно не упасут». Убегала же я раньше из-под Витькиной опеки. Не зря они с Мишкой, бывшим моим женихом, как кошка с собакой жили. Были причины. Правда, вечный надзор выработал у меня плохую привычку постоянно шифроваться и даже в мыслях не выдавать своих желаний. По крайней мере, в Витькином присутствии. Я и раньше подозревала, что он их подслушивает. А теперь точно знаю. Так вот, незачем братику знать о моих намерениях. «Пятьдесят минут!» – продолжал торговаться Мартифор. К подарку прилагаются инструкции. Мне нужно время, чтобы их озвучить. Ой, как интересно!» Картина всплеснул руками Вик. «А я тоже хочу послушать!» Я из-за спины Мартифора показала Витьке кулак, что означало «Прекращай комедию и не порти мне малину, а то пожалеешь!» Их торг начинал меня уже здорово раздражать. Пора его сворачивать. Оборотень словно почувствовал, что я на его стороне, и вкрадчиво произнес. «Если Света захочет, то потом тебе все расскажет. Повернувшись ко мне, протянул правую руку. «Идем?» На секунду мне показалось, что Морти украдкой показал Витьке оттопыренный средний палец левой руки. Судя по тому, как скрипнули зубами братишки, наверное, все-таки это была реальность. Вот паразиты. Когда же они угомонятся? Витька забарабанил пальцами по столешнице. Видно, зять его все-таки достал. Я представила, как кузен в драконьей ипостаси будет разозленно постукивать хвостом. Приятно осознавать свою похожесть. Уже подходя к лестнице, я услышала, как Вик прошипел Нори. Еще ни один из ее кавалеров не бесил меня так, как этот. Что ж, Витька, имеешь все основания психовать. В сравнении с моими бывшими избранниками, Мартифор мне нравится все больше и больше. Вот только почему брат ревнует? Неужели еще не отказался от, от своих матримониальных планов? «Нет, это вряд ли. Тут что-то другое. Может, он через ментальную связь чувствует мое хорошее отношение к оборотню? И злится, что они с Нори больше не единственные любимчики?» У двери мартифора дежурили двое оборотней телохранителей. Похоже, они стоят здесь по очереди, потому что еще час назад я видела их в товарне за столом. Что ж, хорошая система. Так понемногу и всем достается. Супруг открыл дверь и пригласил меня внутрь. Миновав гостиную, он направился прямо в спальню. Интересно, что за артефакт он там держит? Я вошла и как раз застала Мортифора за извлечением из дорожной сумки элегантной прямоугольной коробочки. Аккуратно положив ее на кровать, он сел на постель и жестом пригласил меня присоединиться. Что же в этой коробочке? Во мне взыграло нешуточное любопытство. Драконье Чустё встрепенулась и заволновалась. Хм... Так оно реагирует только на что-нибудь драгоценное. Золото, платину или бриллианты чистой воды. Хотя изумруды рубины и сапфиры тоже нас вполне устроят. Когда я села с другой стороны коробочки, драконья сущность просто заурчала от восторга. «Да что ж там такое?» Видя мое непроизвольное волнение, Мартифор лукаво улыбнулся и приподнял крышку. На бархатной подушечке лежала древняя корона. Простой золотой с вкраплениями платины обруч, инкрустированный рубинами, изумрудами и бриллиантами различной расцветки. Что эта корона можно было определить лишь по маленьким, еле заметным зубчикам спереди. Я застыла от восторга. Эту корону я бы узнала из тысячи. Это прошептала я, едва совладав захватившим меня волнением. Да, мягко кивнул оборотень. Это утерянная реликвия дома драконов. Ваша корона. Я давно уже хотела тебе ее вернуть, но не подворачивалась удобного случая. А вот теперь, в свете нынешних событий, думаю, она тебе очень понадобится. Ну, че сидишь? Надень. Я сняла с головы муляж и взяла в руки оригинал. Корона прямо засветилась в моих руках и потеплела. От нее кожа стала передаваться легкие покалывания, будто реликвия ластилась ко мне ее настоящей хозяйке. Подойдя к зеркалу, я надела украшение на себя. И в ту же секунду лоб словно опалило огнем от боли. Мартиформ мгновенно среагировал на мой вскрик и, подскочив, попытался снять корону, но та словно вросла в голову. «Прости», – прошептал он, – «я не знал, что твой же фамильный артефакт может причинить тебе вред». Словно в ответ на его слова боль мгновенно ушла. Теперь корона не обжигала меня и лишь приятно давила на голову. Я с удивлением взглянула, как еле заметные зубчики обруча вытягиваются в острые зубцы. Мартифор встревоженно кусал губы. «Все нормально», – успокоила его я. «Мне уже не больно, хотя такое чувство, будто корона вросла в череп. Знаешь, судя по тому, что мне не удалось ее с себя снять, твои ощущения не лишены смысла», – обеспокоенно пробормотал он. «А ты сама ее снять можешь?» «Я попробовала». Корона, словно нехотя, отпустила мою голову. Правда, без нее мне уже было как-то тоскливо. Странное ощущение. Впервые сталкиваюсь с таким сильным мгновенным привыканием. Надеюсь, зависимости у меня от нее не будет. Я вернула корону на место. Теперь золотой обруч наделся безболезненно и даже стал легонько массировать кожу. «Угу, намек понят. Нам не нравится, когда нас снимают. Что ж, учнем. А теперь больно?» – осторожно спросил обруч. «Нет». «А ты можешь ее снять?» Мортифор снова попробовал и вновь безрезультатно. Более того, в какой-то момент он вскрикнул и отскочил, потирая руку. «Она меня током ударила!» – пояснил он, видя мой удивленный взгляд. «Значит, это правда, что корону драка без согласия князей с их головы не снимешь, только с трупа. А если я тебе сейчас разрешу это сделать?» «Рискнешь?» Во мне проснулся исследовательский интерес. «Ну, давай попробуем!» – нехотя согласился муж. На мою озвученную вслух просьбу поправить корону реликвия отреагировала весьма благосклонно и позволила мартифору снять себя с моей головы. «Угу. Значит, то, что сказал мартифор, правда». «А как она оказалась у тебя?» «Ты уверена, что хочешь это знать?» робко осведомился собеседник. «Впервые вижу у мартифора такую неуверенность. Неужели он боится, что сказанные слова сработают против него? Заставит меня мстить, например?» «Да ладно уж, выкладывай!» Я приму правду, какой бы горько она ни была. А можно я все-таки не буду тебе это рассказывать? Почему? Это не очень красивая история. Я не хочу, чтобы она подпортила наши отношения друг к другу. Ты в ней участвовал? Нет, но в ней принимал участие мой дед. Говори, не бойся, я не обижусь на тебя за чужие проступки. Ну что ж, вздохнул Мартифор, эта корона попала ко мне от деда. Он участвовал в коллективном нападении на Дарвану. Именно он отрубил ей голову и забрал себе корону по общей договоренности. Не думай, он взял вашу реликвию не в качестве трофея. Если ты заметила, с внутренней стороны твоей короны выгравирована надпись, да будет носящий ее всегда одет. Драконы всегда умели трансформироваться, не переодеваясь. И дедушка думал, что с помощью вашей реликвии найдет такой же путь и для нас. Видишь ли, очень неудобно каждый раз раздеваться перед превращением. А если мы этого не сделаем, то в человеческой апостаси будем уже без одежды. Ладно еще, если войско в поле обнаженном окажется. А если, например, на девушку в городе маньяк нападет, и она от страха обернется, что ей потом, по городу голой идти? В таком виде на нее же еще больше неприятностей свалится, а в волчьей апостаси мигом пристрелят. Действительно, неудобно выходит. Хотя после такой девочки в городе однозначно количество криминальных элементов снизится. Но и я без короны оставалась в одежде после трансформации. Вспомнила я свое первое превращение и все последующие. «Ну как же так?» – растерялся Мортифор. «А что ж тогда означает данная фраза?» «Да будет носящий ее всегда одет». Меня посетила странная догадка. Я подошла к зеркалу и представила, что собираюсь на бал. В мельчайших подробностях продумала свой наряд. И в ту же секунду моя походная одежда – стала точно такой, как в мыслях, а корона превратилась в тонкую ажурную диадему. Я подумала о спортивном стиле. И вот на мне родное трико, а на голове простой обруч. Так вот, что означает данная фраза. Я вернулась к исходной одежде. Как я буду выглядеть, если на мне остается только корона, я решила узнать позже. Думаю, удивленно наблюдающему за моим переодеванием артифору и так хватило представления. «Спасибо за корону». «Не за что», — улыбнулся он. «Надеюсь, она принесет тебе счастье».